А еще я хочу, чтобы ты запомнил одну очень важную вещь По-настоящему воспитанным человеком Может называться только тот, кто уважает старших Не только своих бабушку и дедушку, маму и папу Но и вообще всех, кто старше по возрасту Дядя Кузя, я знаю, что надо уважать своих старших А почему нужно уважать остальных, мне не очень понятно Чевостик, но ты наверняка понимаешь Что у того, кто старше, больше опыта Он больше знает и умеет У него есть чему поучиться Каждый взрослый человек делал или делает сейчас свое нужное дело Военный защищает родину Врач лечит больных Учитель учит детей, строитель строит дома, ученый совершает научные открытия. Много всего делают взрослые. Они трудятся для того, чтобы жизнь вокруг, в том числе и твоя жизнь, стала лучше. Разве этого мало для того, чтобы их уважать? Немало. Когда я вырасту, то обязательно стану таким, чтобы меня было, за что уважать. В этом я не сомневаюсь. А сейчас пришла пора прощаться. Знаешь, какие вежливые слова нужно сказать? Конечно, знаю. До свидания, дядя Кузя. Всего хорошего. До новых встреч. До новых путешествий. Чевостик.